Глава двадцать седьмая Следующим вечером мы сидим у костра, наслаждаясь окончанием очередного долгого насыщенного дня. Группа местных ребятишек собралась вместе, чтобы разыграть рождественскую сценку. Они одеты в исторические костюмы, чтобы выглядеть как три мудреца и царь Ирод. «Это называется Тирнопоэт», — говорит Эви. «Очень мило, когда впервые видишь это в исполнении». Я киваю, слушая их сладкие голоса, когда они поют и в совершенстве исполняют свои роли. Как только они заканчивают, мы хлопаем в ладоши и бросаем им в шляпу несколько монет в знак благодарности. «Вот она, ледяная флора!» — окликает Сэмюэл из Шотландии, подходя и садясь рядом со мной. Так вот, как они меня называют. Среди прочего. Он одаривает меня неловкой улыбкой. Я хлопаю себя по лбу. Это была катастрофа. Но такая забавная. На самом деле, я никогда раньше не видел, чтобы кто-то так реагировал. Это было почти так же, как если бы ты отделилась от своего тела. Я задыхаюсь. Всё было именно так. Я чувствовала себя совершенно оцепеневшей и как будто не могла пошевелиться. Я просто рада, что рядом не было фотографов, которые могли бы запечатлеть меня в этот момент. Эм... Я резко поворачиваюсь к нему, когда он отводит глаза. «Скажи мне, что нет фотографий, Сэмюэл». «Окей, фотографии нет». И кто должен был подойти в этот самый момент, размахивая газетой в руке, как ни Айны. Мне действительно не следовало делать замечание по поводу ее ушей. Что посеешь, что и пожнешь, и все такое. Флора попала на обложку, радостно говорит она, так что я понимаю, что это не нелестное фото. Давай посмотрим. Ты все равно этого не поймешь. Это по-фински. Позвольте мне прочитать статью для всех. О, Боже! Там есть статья. Заголовок гласит: Праздничное фиаско. И я бы не стала заходить так далеко, говорю я, но все взгляды устремлены на Айны. За пятидесятилетнюю историю ежегодной рождественской иллюминации в Ловинска не было ни одного инцидента, пока в город не приехала дерзкая властолюбивая «Новенькая Флора Вествуд. Дерзкий, властолюбивый новичок?» «Они этого не говорили. Дай мне эту газету. Она отступает на шаг, чтобы я не могла выхватить ее из ее рук». Мисс Вествуд предпочла не прислушиваться к инструкциям, поэтому, когда пришло время включать огни, произошла катастрофа. Флора не только испортила вечер но, возможно, даже испортила Рождество, поскольку крики детей звонко разносились в холодном вечернем воздухе. Я ничего подобного не делала. Отдай мне это. Я выхватываю у нее газету, но не могу прочитать чертовы финские слова. Вместо этого я вижу свою отвратительную фотографию. Рот разинут, как будто я в коме, глаза широко раскрыты как будто я только что узнала, что Санта не настоящий и выгляжу так, будто у меня подкашиваются колени. Мои любовно нанесенные дымчатые тени выглядят как у панды, как будто я все это время терла лицо, что, возможно, так и было. Теперь я думаю об этом. Выглядит отчетливо карикатурно. Я не могу поверить, что поцеловала Коннора, выглядя как персонаж из «Ночи страха». «Ты смотришься э, потрясающе в этом платье», — говорит Сэмюэл, пытаясь поддержать мое самолюбие. «Я не выгляжу потрясающе в этом платье, потому что вы даже не можете разглядеть это чертово платье под моим объемным пуховиком. Я выгляжу как большая, круглая, надувная масса черного цвета». Я изображаю невозмутимость. Помня совет Коннора отшутиться от всего этого. «Спасибо. Мне особенно нравится, как оно подчеркивает черноту у меня под глазами». «О, да!» Айна сидит напротив меня с самодовольным выражением на своем самодовольном лице. «Итак, ты планируешь посещать больше общественных мероприятий?» «Если да, пожалуйста, дай нам знать. Мы с удовольствием присоединимся». Не хотим пропустить новое фиаско с Флорой. Да, почему бы и нет, если все это закончится тем, что я потом пойду ужинать с Коннором. Я ужасный мстительный человек, и мне даже все равно. Этот человек стоит миллиона плохих фотографий в газете, и он точно умеет целоваться. Я прикрываю рот рукой, как будто выболтала какой-то секрет. Но ведь он пробыл там не слишком долго, не так ли? Он был у моего фургона позже, той ночью, и снова на следующий. В ее глазах светится вызов. И сегодня вечером он снова придет в мой фургон на ужин. Я не из тех, кто целуется на первом свидании. Но поскольку это третье свидание, что ж, это совсем другое дело. Сэмюэл наклоняется ближе и шепчет не позволяй ей достать тебя. Это то, чего она хочет. Что бы это ни было, мне больно слышать. Но я говорю ему. Я знаю. Я смотрю в лицо Айны. Это было первое свидание, не так ли? Я слышала, кто-то подал на тебя жалобу из-за пищевого отравления. Так это было свидание? Или Коннор просто пришел проверить твой фургон на наличие микробов? «Да, но ну, какая-то ревнивая душа подолазла намеренную жалобу». Она говорит это таким тоном, который наводит на мысль, что это была я. Хотя я ничего подобного не делала. Коннер пришел и долго и упорно обсуждал это со мной. Она приподнимает брови. «И это все, что и я могу сделать, чтобы не взорваться». «Очевидно, он кое-что проверил» и понял, что для такой жалобы нет никаких оснований. На улице шел сильный снег, поэтому он остался, и мы выпили немного, чтобы согреться. Он такой добросердечный человек, когда по-настоящему узнаешь его. Довольно практичный в своем подходе к вещам. И его татуировки, они тянутся до самого низа, если ты понимаешь, что я имею в виду. Я никогда не видела такого мастерства, пока не увидела Коннора. Я люблю мужчин с татуировками. Он какой-то необузданный. Она лжет? Должно быть, она лжет. Или Коннор один из тех мужчин, которые заводят беспечные интрижки на одну ночь и ничего об этом не думают. Он вполне мог бы быть таким человеком, если судить по его прошлому, Разве он не признался, что у него было несколько отношений? Но ничего серьезного. Я полагаю, это не мое дело, но мне хочется кричать от этого. Тем более, когда я вспоминаю, как Коннор сказал, что у него много работы, и отказался от моего приглашения на ужин вечером после включения рождественских огней. Глупая дурочка с красным вином, снова приглашающая его на свидание, после того, как выпила слишком много, только для того, чтобы обнаружить, что вместо этого он пошел к Айне под предлогом, что ему нужно наверстать упущенное на работе. Надеюсь, он ничего не подхватил. У костра раздается несколько вздохов. Я имею в виду из-за еды. Я беру газету и машу группе. Я иду спать. Увидимся со всеми позже. Я топаю прочь, зная, что на этот раз Айне одержала верх. Мог ли он действительно быть настолько поверхностным, чтобы прижаться к ней губами? Конечно, у него более высокие стандарты, чем это. Да, конечно, она потрясающе красива и похожа на супермодель, но характер у нее как у дохлого кролика. Я несу газету в фургон Ракель и прошу ее перевести ее для меня. Она быстро просматривает его. «Здесь ничего подобного не сказано, Флора. На самом деле это очень лестно. Это говорит о том, как прекрасно, что среди нас так много фургонщиков, которые все присоединяются к веселью и приезжают в город, чтобы помочь. Здесь нет ни одного плохого слова о тебе». «Я должна была догадаться». «Не позволяй ей расстраивать тебя, Флора». Ты играешь в ее игру. Есть ли какой-нибудь смысл продолжать мою миссию, чтобы заставить Коннора поверить? Неужели он слишком травмирован, слишком сломлен, чтобы беспокоиться? Неужели он просто собирается бегать от одной девушки к другой? Я ненавижу так думать, и в любом случае не похоже, что мы с Коннором являемся чем-то. Но именно это я и чувствую, как будто он провел одну ночь в моей компании, счел это утомительным, а потом отправился к Айне, чтобы порезвиться между простынями или что-то в этом роде. Возможно, упоминание о его прошлом принесло с собой много болезненных воспоминаний. И ответ Коннора на это — избегать меня. Когда что-то становится трудным, я обычно сдаюсь. Так что, возможно, это тоже шанс для меня искупить свою вину. Впервые в жизни я закончу то, что начала, даже если Коннор сейчас чувствует себя неловко рядом со мной, после того, как рассказал мне о своем прошлом. Я выхожу на улицу, буквально продираясь сквозь снег, чтобы добраться до передней водительской двери фургона. По какой-то причине для каждой двери на элли свой ключ. Я предполагаю, что на протяжении многих лет замки менялись по мере того, как приходили и уходили владельцы. Я пытаюсь открыть водительскую дверь, но ключ не вставляется. Я приглядываюсь повнимательнее. Замок замерз. Я пытаюсь повернуть ключ внутри, но ничего не получается. Что теперь? Как можно разморозить замок? Коннор знает». Я возвращаюсь по своим следам и врываюсь в его кабинет. «Могу я тебе чем-нибудь помочь, Флора?» В отчаянии я встречаюсь взглядом с гигантом, который предпочел мне айны Я вглядываюсь в его лицо, ища хоть какое-то подтверждение этому. Ее метка на нем или что-то в этом роде. Но это тот же Коннор, что и раньше. Беспокойство в его блестящих глазах. Те же самые глаза, которые, вероятно, медленно блуждали по ее телу. Я проглатываю разочарование. На моих плечах лежит груз унынии, и я не могу понять, почему это чувство так сильно, что я на грани слез. Он все еще ждет, когда я заговорю, как обычно. Мне следовало обратиться за помощью к Ракели и отложить встречу с Коннором на другой день. Да, похоже, что замок моей двери примерз, я не могу открыть водительскую дверь фургона. Мои слова звучат механически. Я никогда раньше не испытывала ничего подобного, и мне кажется, что это могло быть самым первым проявлением настоящей любви. Так и должно быть. Ощущение падения так, что мир опрокидывается. И еще хуже, когда на это не отвечают взаимностью. Глупое сердце, выбравшее не того глупого человека. Сколько же времени нужно, чтобы разлюбить? Возможно ли это вообще? Я вскипячу чайник. Подобным заявлением он возвращает меня в настоящее. Вскипяти чайник. Как будто мы просто сядем пить чай и притворимся, что ничего не произошло. Мы притворимся, что айны не существует. «У меня нет времени на чай, Коннор», — он ухмыляется. «Ладно, как насчет того, чтобы я опустил ключ в кипящую воду, а потом мы попробуем открыть замок?» Я мысленно закрываю лицо ладонью. «Ладно, это кажется разумным планом». Как только ключ достаточно прокипел, Коннор вынимает его перчаткой и мы бегом возвращаемся к моему фургону, чтобы попробовать замок. Через минуту он проскальзывает внутрь. Ух ты, я, честно говоря, не думала, что это сработает. Такое случается постоянно, когда становится холоднее. Я хочу сказать ему, что раскусила его, что я знаю о байны, но не могу. Я просто хочу поговорить с ним как можно больше, прежде чем мы все уедем отсюда. Как друзья, я думаю, чтобы показать ему, что я беспокоюсь о нём, что его прошлым можно поделиться, и солнце всё равно взойдёт. В глубине души, думаю, я хочу, чтобы Коннор, по крайней мере, попытался сделать из меня друга, если ничего больше не получается. «Не хочешь остаться выпить?» Он засовывает руки в карманы куртки. «У меня всё хорошо, Флора. Мне нужно закончить кое-какую работу. Это старая байка, кот для обозначения. У него есть планы на Айны. Махнув рукой, он уходит. Вот так просто. У меня в груди возникает боль, подозрительно похожая на разбитое сердце. Я закрываю дверь фургона и включаю обогрев. Мне все еще нужно сделать последнюю попытку с Коннором, заставить его поверить. И тогда, по крайней мере, я буду знать, что оказало на него какое-то влияние, что у нас была причина встретиться, что все это было не зря, что моя печаль того стоила. Идет сильный снег, пока мы с Ракелью разбираем внутренности моего фургона, рассовывая вещи по укромным уголкам, потому что воцарился беспорядок, и клиенты не могут найти дорогу внутрь. Мы обвязываем толстую ленту вдоль линии крыши, и я развешиваю блестящие безделушки по всей ее длине. Они отражают свет и искрятся, разбрасывая цветные призмы по всему фургону. Это выглядит красиво. Ты будешь продавать больше, когда люди смогут вот так видеть все цвета. А как насчет обеденной зоны? Может, нам прибраться здесь, чтобы ты могла выставить свои шапки и шарфы Санты? Я оглядываюсь по сторонам. Да, но где я буду украшать свои венки? Ты все еще можешь украшать их там, но просто храни свои художественные принадлежности в сиденьях, когда ими не пользуешься. В сиденьях? Она снимает крышку сиденья и открывает глубокий выдвижной ящик. «Ха! Я не знала, что это хранилище. Я могу сложить в них художественные принадлежности, чтобы они не лежали на виду». «Где ты можешь выставить венки, которые ты уже украсила? Они такие милые, что их нужно выставлять на показ». «Мы оглядываем пространство. Я могла бы повесить их сбоку от двери, чтобы они были защищены от снегопада, но все равно были видны тем, кто проходит мимо». «Крючки! У меня где-то есть несколько золотых крючков!» Она проверяет коробку с вкусняшками, которую принесла. «Мы можем ввинтить их в металл!» «У тебя есть дрель?» — спросила я. «Нет, а у тебя?» «Нет, Ливи не разрешила мне взять ее с собой. У Коннора должна быть!» «Да, он бы так и сделал, но я действительно не хочу видеть его прямо сейчас!» Ракель отодвигает венки на край стола и садится. «Почему нет?» Я сажусь напротив. «Ты, конечно, слышала обо всей этой истории, об байны и о нем». Ее лоб морщится. «Да, конечно, я все об этом слышала». «И что?» Она поднимает ладонь. «Я ей не верю. Она ревновала к тебе с тех пор, как ты приехала, Флора». Я не могу видеть ее и Коннора вместе. Я просто не могу. Почему бы тебе не спросить его? Я потираю затылок, потому что это не мое дело, и он, вероятно, так мне и скажет. Флора. Она произносит мое имя, но замолкает, когда на глаза наворачиваются слезы. Я должна защитить мое сердце, Ракель. Это так странно. Я думала, что была влюблена. Думала, что знаю, каково это, но я ошибалась, что я чувствую к Коннору. Это неописуемо, и я задыхаюсь, зная, что он не чувствует то же самое, что он не открыт для серьезных отношений. И то, что происходит с Айны, показывает, что он за человек на самом деле. И Я чувствую себя глупо, думая, что он мой бог, когда на самом деле он такой же, как все остальные и все же мое глупое сердце все еще тоскует. «Ты действительно должна сказать ему, что ты чувствуешь, Флора. Почему бы не рискнуть и сказать? Что, если он чувствует тоже, и ты его упускаешь?» Я качаю головой. Я все равно буду его другом, но это все. Я собираюсь заставить его поверить в Рождество и разрешить мне открыть мой хренов пряничный домик для публики. «Даже если это будет последнее, что я сделаю, но мне нужно несколько дней, чтобы собраться с духом, прежде чем встретиться с ним». «Ладно, это понятно. Дай делу отлежаться несколько дней, и, может быть, все станет яснее, и ты будешь знать, что сказать». «Да, так я и сделаю», — Ракель барабанит пальцами по столу. «Как ты думаешь, какое-нибудь из этих рождественских событий меняет его?» «Я размышляю об этом. Думаю, они влияют. После поездки с игрушками он ходил с таким мечтательным выражением лица, как если бы он сотворил чудеса. Он был таким же после рождественских огней, когда мы поужинали. Но, возможно, это было потому, что мы поели» и он мог, наконец, подбросить провальную флору домой. Он не очень улыбчивый человек в лучшие времена, так что ты должна спросить себя, почему он вдруг стал крутиться вокруг тебя. Волшебное Рождество сказывается на нем. Или, может быть, это магия Айны? Может, он был настолько улыбчивым, потому что знал, что встретит ее после этого? Он отработал обязательную программу со мной, так что был свободен, чтобы повеселиться с ней. Mm, «Нет, я бы так не сказала. Я бы сказала, что праздничная флора заставляет его сердце биться немного быстрее». Я закатываю глаза. Я так не думаю. Он в основном сказал мне в недвусмысленных выражениях, что не верит в любовь или отношения, которые длятся какое-то время. И эта позиция доказана. Он у Айны, как только может удрать от меня. Якобы. Стала бы Айна сочинять подобную историю. Историю, которую любой из нас мог бы проверить, просто спросив Коннора. Она бросает на меня взгляд, который предполагает, что ответ «да». «Ты спрашивала Коннора, правда ли это?» «Нет, не спрашивала». Так что, я думаю, Айнэс с самого начала точно знала, как сделать так, чтобы заставить тебя отказаться от Коннора. И ты играешь ей на руку. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. На самом деле нет. Коннор положил глаз только на тебя. Любой дурак это видит. Но если ты не хочешь сделать ход или быть с ним честной, что все, что тебе остается сделать, это заставить его поверить. И если ты сможешь это, тогда я знаю, что в воздухе будет магия, и любовь победит всё. Что ты делаешь со мной, Флора? Ты превращаешь меня в дурочку со всеми этими любовными разговорами. Я хочу столкнуть вас лбами так, чтобы вы оба признали, что вы чувствуете. «Нет, спасибо». Я больше никогда не хочу лекций, типа я не из тех, кто сидит на одном месте. Но я закончу то, что начала. Ты справишься. Не дай ему ускользнуть, Флора. Так он уже... Тогда что дальше? Я рассказываю ей о своем волшебном плане поездки на оленях, гадая про себя, действительно ли я хочу прижаться к нему в санях. Давай посмотрим, а? — говорит она. «Ты собираешься мне помочь?» «Конечно. Каролина, управляющая оленеводческим хозяйством, моя хорошая подруга. К тому же я хочу увидеть лицо Айны, когда она услышит о том, что вы с Коннором решили прокатиться вместе». «Как она услышит?» — спросила я. «Я ей скажу. Ты доставишь мне столько неприятностей, и я...» радуюсь этому, потому что я ужасный и ревнивый человек и ничего не могу с собой поделать». «Я знаю. Разве это не забавно?» Ее голубые глаза сияют озорством. «Ну так чего же ты ждешь? Поехали!» «Мы идем навестить Каролину, которой нравится идея вмешательства». И она думает, что коннер станет другим человеком, как только прокатится на санях с ее драгоценным северным оленем. «Я вам дам пушистый плед и милого северного оленя, а ты принеси шампанское и все для пикника». Я начинаю. «Шампанское и пикник? Разве это не немного романтично?» Каролина и Ракель обмениваются взглядами. «Если бы я не знала их лучше, я бы сказала, что у них идет своя собственная операция». «Нет, все так делают. Все это часть поездки. Мне запрещено продавать алкоголь, потому что у меня нет лицензии. Иначе это было бы частью пакета». «Полагаю, в этом есть смысл». «Ладно, я смогу, если это для общего блага». Она лучезарно улыбается мне. Завтра вечером встретимся на опушке леса у восточных ворот. Восточных? Рядом с санной трассой. Там есть трасса для катания на санях? Почему я слышу об этом только сейчас? Хорошо. Там ты найдешь большой красный знак с санями и увидишь северного оленя. Обычно я не оставляю своих клиентов в лесу, потому что мы находимся за полярным кругом и все такое но есть небольшая хижина, украшенная к Рождеству, которую мы используем для романтических перерывов. Я начинаю протестовать, но она быстро продолжает. Не то чтобы это было романтично или какая-то интерлюдие, но это теплое, сухое место, где можно насладиться блюдом с едой, пока олени бегут обратно на базу и отдыхают. Там рождественские огни, и это действительно очень веселая хижина. «Окей, звучит классно. Я не уверена, что меня запрут в хижине, поскольку это может быть неправильно истолковано. Но, полагаю, я легко смогу объяснить, если он забеспокоится. Кроме того, в этом уютном домике будет очаровательно празднично. Так что он увидит, что Рождество — не просто пластиковые подарки и кредитные карточки» а северный олень, который унесет его в лес, чтобы он мог радоваться этим моментам и находить время ценить их, кто знает, может быть, в следующий раз он увезет туда Айны. Я выбрасываю эту мысль из головы. Кому бы не понравилась частная прогулка на оленях по заснеженному лесу Лапландии, кульминацией которой станет праздничное застолье, С распитием бутылочки хорошего шампанского.